Мы приехали домой к Софи, и она заварила нам чаю. Мы сидели рядом на диване, временами ласково касаясь друг друга, и прихлебывали горячий живительный напиток. «Мне надо вздремнуть», — сказала Софи. «Мне к восьми на работу». Я посмотрел на часы. Половина пятого, а уже темнеет. Зима. День казался таким долгим. Ну что, я поехал. Она улыбнулась. «Но это зависит от того, как ты себя чувствуешь. Секс лучше обезболивающе. Чушь собачья». Мы легли и принялись осторожно проверять это утверждение на практике. Ну и, конечно, вскоре я забыл про свой порез на боку. Все было, как и в прошлый раз. Сладкие, сильные, неторопливые ласки, тонкое наслаждение — пронизывающая с головы до ног. Она дышала ровно и глубоко и улыбалась мне одним глазом, такая же близкая, как моя душа, такая же отстраненная, как ее собственная. Под конец она сонно произнесла «Ты всегда делаешь женщинам то, чего им больше всего хочется». Я удовлетворенно зевнул. «Мне обычно хочется того же, что и им». Глаз мудрости. Она лениво улыбнулась, засыпая. Меньше чем через два часа нас разбудил ее будильник. Софи протянула руку, задавила звонок, потом повернула голову и поцеловала меня. «Секс еще и лучшее снотворное», — сказала она. «Такое ощущение, будто я проспала целую ночь». Она сварила кофе и по-быстрому пожарила яичницу с беконом. Для нее это было время завтрака. На тротуаре она деловито подставила мне щеку для поцелуя, села в машину и уехала. Я смотрел на тормозные огни, исчезающие вдали. Мне вспомнилось, я когда-то читал, что у авиадиспетчеров самый высокий уровень разводов. На следующий день Уилтон Янг приехал на скачки в Челтенхэм, невзирая на презрение – которое он питал к степельчезу из-за его непрезентабельности. Он приехал сюда потому, что его соперник по бизнесу, который был спонсором главной скачки дня, его пригласил. И первым, кого он увидел, был я. «А ты что здесь делаешь?» — осведомился он. «Меня пригласили». «А?» Он не спросил, почему, но я объяснил. «Я несколько раз выигрывал скачки на лошадях нашего хозяина». Он задумался и, как ни странно, кивнул. — Ага, помню. Официант поднес нам серебряный поднос с бокалами шампанского. Уилтон Янг взял бокал, отхлебнул, поморщился и сказал мне прямо, что предпочел бы пинту темного. — Боюсь, у меня для вас плохие новости, — сказал я. Он тут же встрепенулся, готовый немедленно ринуться в бой. — Какие? — Насчет Фандейла. «А?» Глаза его сузились. «Плохие новости насчет Фандейла. Это хорошие новости». «Человек, которого я посылал в Южную Африку, сказал, что не мог бы поклясться, что те лошади, которые плыли вместе с ним, были ваши». «А ты ведь говорил, что он был уверен». «Он сказал, ему показалось, что это ваши лошади, но точно он не знает». «Суд этого не примет». — Не примет. Уилтон Янг глухо заворчал. — Ну что ж, тогда не стану подавать в суд. Это только даром деньги выбрасывать. Если дело не вполне надежное, суд — это сплошная лотерея. Его прямота и честность заставили меня ощутить угрызение совести. Мой человек был абсолютно уверен, что лошади были его. Он видел бумаги. «Я про себя решил, что мы с Файндейлом квиты, и впредь пусть он заботится о себе сам». «Ладно, проехали», — сказал Уилтон Янг. «Надо сводить потери к минимуму, верно, парень?» «Да, наверное», — согласился я. «Ты уж мне поверь. А теперь слушай сюда. Я решил купить американскую лошадь. Американцы, они крепкие, прямо как йоркширцы». Он говорил совершенно серьезно. «Есть один конь, которого я хочу приобрести. Поезжай и купи его для меня. Его выставят на торги вскоре после Рождества». Я уставился на него, уже догадываясь, о чем идет речь. «Феникс Фледжлинг, двухлеток, слыхал о таком?» «А вы знаете, что Константин Бравит тоже хочет его приобрести?» — спросил я. Уилтон Янг громко фыркнул. «Черт возьми! А ты как думал, почему он понадобился мне?» «Я хочу натянуть нос этому проклятому пижону!» «Понял парень?» В этот самый момент в ложе появился проклятый пижон с собственной персоной. Плотно сжатые губы, гладко зачесанные седые волосы, очки в толстой черной оправе. Почтенный бизнесмен, явившийся прямо с какого-то важного заседания в Сити. Его мощная фигура и звучный голос, казалось, тут же заполнили собой все помещение. Я подумал, что, похоже, прибывший последним всегда оказывается в более выгодном положении. Может быть, если бы Константин Бревит и Уилтон Янг это осознали, оба так старались бы прибыть последними, что дело кончилось бы тем, что они бы и вовсе не появлялись. Оно и к лучшему». Константин обвел присутствующих властным взглядом и ненадолго задержался на нас с Уилтоном Янгом. Он немного нахмурился, чуть-чуть поджал губы, секунд пять пристально смотрел на нас, потом отвел глаза. «А вам никогда не приходило в голову?» — медленно спросил я. «Что, возможно, нос натягивают именно вам?» «Не пари ерунды!» Сколько раз вам случалось перехватывать у него лошадей на аукционе? Да я уж и не вспомню, ухмыльнулся Уилтон Янг. Я обходил его чаще, чем он продавал свои акции. Это обошлось вам в огромную сумму денег. Ухмылка исчезла. Это все проклятый Фандел с Виком Винсентом. Но что если Константин это одобрял? Возможно, именно он все это и задумал. Я тебе прямо скажу, не в ту сторону ты смотришь. Я закусил нижнюю губу. Ну что ж, как вам будет угодно. Во-во! Николь выиграл скачку при помощи необычайно агрессивной тактики. Соперники осыпали его руганью, распорядители косились. После скачки Николь присоединился ко мне. Вид у него был самый вызывающий. Он сразу пошел в атаку. Но как? Если бы ты был профессионалом на гладких скачках, тебя бы дисквалифицировали. Это верно. Ты настоящий спортсмен, сухо заметил я. Я участвую в скачках не для развлечения. А для чего же? Ради победы. Прямо как Уилтон Янг, заметил я. Что ты имеешь в виду? «Вы оба не задумываетесь о том, во что обходится победа?» Николь уставился на меня из-под лобья. «Тебе она в свое время обходилась в уйму переломов?» «Ну, наверное, каждый расплачивается тем, что его меньше всего волнует. «А мне плевать, что думают обо мне другие. Вот это я и имел в виду. Мы стояли молча, глядя, как мимо нас скачут лошади». Всю свою жизнь я стоял и смотрел, как мимо скачут лошади. Чем плоха такая жизнь? «Ты будешь классным жакеем, когда подрастешь», — сказал я. «Ублюдок!» — выпалил Николь, стиснув кулаки со всей яростью 22-летнего избалованного мальчишки. Но настроение у него менялось молниеносно. В следующую секунду он коротко и ядовито улыбнулся. «Ладно, ладно, ладно. Можешь считать, что сейчас я постарел лет на пять». Он развернулся на каблуках и ушел. Потом я узнал, что он направился прямо к директору подрома и заполнил прошение о выдаче лицензии. Вик на скачках в Челтенхэме не был, но мне надо было с ним поговорить, и потому, следующим утром, покончив со срочной домашней работой, Я отправился к нему. Жил он возле Эпсома. Дом Вика был похож на его костюм, та же смесь классической изысканности и вызывающего модерна. Дом, расположенный в конце ухоженной короткой дорожки, сворачивавшей с проселка на окраине леса, был каменный, выстроенный в классической простоте ранне-викторианского стиля. Сзади к нему примыкала росы подсобных помещений времен короля Эдуарда, а с одной стороны вытянулось просторное одноэтажное новое крыло, в котором были расположены бассейн, оранжерея и комната для гостей. Вик был в конюшне, в кирпичном прямоугольном здании, стоящем отдельно от дома. Он вышел из-под арки, увидел меня, стоящего у машины, и подошел, не проявляя ни малейшей радости, по поводу моего появления. «Какого черта тебе здесь надо?» «Поговорить с тобой». Холодное небо было затянуто низкими облаками, и первые тяжелые капли говорили о надвигающемся ливне. Вик сердито сказал, что говорить ему со мной не о чем. «Зато мне есть о чем», — возразил я. «Дождь полил не на шутку». Вик развернулся на каблуках и заторопился в дом. Я шел за ним по пятам. Когда Вик обнаружил, что я вхожу в его дом следом за ним, он разозлился еще больше. «Мне с тобой говорить не о чем», — повторил он. «Тогда выслушай». Мы стояли в широком коридоре, ведущем из старой части здания в новую, и тепло выходило из дома наружу в холодную сурейскую зиму. Вик поджал губы, затворил наружную дверь и дернул головой, приглашая меня следовать за ним. Денег он явно не жалел. Бледно-голубые паласы уходят за горизонт. Повсюду огромные плюшевые диваны. Комнатные растения величиной с молодые деревца в вазонах в греческом стиле. Я подумал, что у него, наверное, круглая ванна с золотыми кранами и на постели водяной матрас с подогревом. Мне вспомнились дыры в обивке старинной мебели Антонии Хантеркум. Да, законный грабеж Вика зашел чересчур далеко. Он провел меня в комнату в дальнем конце холла, служившую ему кабинетом. Однако окно кабинета выходило на бассейн и комнату для гостей, а другое — справа в оранжерею. Ряды каталогов были такие же, какие у меня дома, но этим и ограничивалось сходство наших кабинетов. Стены, недавно выкрашенные в яркий цвет, бледно-голубой палас, три-четыре флорентийских зеркала, дорогая стереосистема и бар, полный хороших напитков. Но выкладывай!» — сказал Вик. «У меня нет лишнего времени». «Ты когда-нибудь слышал о коне по кличке Полиграф?» — спросил я. Он застыл. Несколько мгновений он стоял, как статуя, потом моргнул. «Конечно!» Он пал от столбняка. «Ну да». «А ты когда-нибудь слышал о коне по кличке Незгет? Если бы я уколол его иголкой, он и то бы меньше дернулся. Удар попал в точку. Вик ничего не сказал. Когда Несгет родился, сказал я небрежным тоном светской болтовни, было точно неизвестно, кто его отец. Было два жеребца, и оба они могли покрыть кобылу. Поэтому заводчик сделал анализ крови. Вик был в точности похож на лотову жену. Кровь Незгета оказалась сходной с кровью одного из жеребцов и совершенно не сходной с кровью другого. Результаты тестов сохранились. Вик оставался безмолвен. Родной брат-полиграфа стоит сейчас на конюшне в Нью-Маркете. Молчание. «Я попросил сделать анализ крови коня, который сейчас известен как Незгет. невозмутимо продолжал я. Мы с тобой оба знаем, что результаты теста окажутся отличными от тех, которые были сделаны, когда Незгет был же ребенком. Кроме того, я заказал анализ крови родного брата полиграфа. Его тип крови должен полностью совпасть с тем, что обнаружат у коня, который сейчас считается Незгетом. Ублюдок! выпалил Вик. Это звучало тем более странно что он по-прежнему оставался неподвижен. «С другой стороны, — продолжал я, — анализы еще не сделаны, и при определенных условиях я мог бы их отменить». Вик снова обрел способность дышать и пошевелился. «При каких? — спросил он. «Я хочу, чтобы ты познакомил меня с одним человеком». «С каким?» «С твоим приятелем, с тем самым» который составил соглашение с владельцем жеребенка от транспортера, который приказал поджечь мою конюшню. Вик заерзал в кресле. Я спокойно сказал. Либо это, либо я напишу в страховую компанию «Хай Пауэр». Он принялся машинально перебирать ручки, лежавшие на столе. А что ты собираешься делать, когда встретишься с этим моим моим приятелям. Заключить мирный договор на вечные времена. Вик взял со стола календарик, бросил на него невидящий взгляд и положил на место. «Сегодня суббота», — сказал я. «Анализы крови назначены на понедельник. Если я встречусь с твоим приятелем сегодня или завтра, я их отменю». Вик был скорее зол, чем испуган. Но он знал не хуже меня, что эти анализы для него — первый шаг к скамье подсудимых. Чего я не знал, это согласится ли Вик, как и Фред Смит, проглотить пилюлю, так сказать, держа язык за зубами. «Ты всегда будешь грозить мне этими анализами», — сказал Вик. «Это просто шантаж». «Ну да, своего рода шантаж», — согласился я. Вик сморщился, как от зубной боли. Я видел, что он лихорадочно ищет выход. «Лицом к лицу с твоим приятелем», — сказал я. «Пяти минут за глаза хватит. Это не так много, если подумать, что ты потеряешь в противном случае». Я жестом указал на веселенькую комнатку и великолепный бассейн. «Это ведь все выстроено на страховку полиграфа, не так ли?» Вик стукнул кулаком по столу, так что ручки подпрыгнули. Это все этот чертов Файндел протрепался, рявкнул он. Больше некому. Убью крысюка. Я не стал отрицать, просто сказал ровным тоном. Ты не учел одной мелочи. Мой брат Криспин работал в компании Хай Пауэр.